Глава 39. Упакован и опасен. Дорога до базы прошла спокойно. Видимо, от меня несло сильно мехом мутантам, потому как зверёю буквально разбегалась в стороны. Я даже ради эксперимента зашёл в жёлтую зону и не встретил ни одного зверя. На отдых решил не останавливаться, поэтому к выжженному пятаку земли добрался ровно через 12 часов. Осмотрел через прицел винтовки окрестности. и, убедившись в отсутствии угрозы, двинулся к черной цитадели корпорации. Подходил к базе с совершенно иной стороны, чем в прошлый раз, и не прогадал. В досмотровой меня встретил совершенно незнакомый офицер в звании лейтенанта. Узнав, что я элитный заключенный, он без промедления выделил мне сопровождающего и вместе с трофеями отправил к менеджеру по продажам. Я же, памятуя о капитане, у которого имеется на меня зуб, выщелкнул из пояс одну оранжевую капсулу и поставил ее на стол перед старшим смены. Лейтенант сначала с недоумением посмотрел на меня. Но я сделал столь честное лицо, что офицер хмыкнул и ловким движением смахнул ампулу себе в карман. «Отлично. Наживку птичка заглотила. А значит, есть шанс начать сотрудничество». «Дорогой вы мой человек!» Так я по вам только успел соскочиться, вы уже здесь. Радостно встретил меня Моша. Едва открылась дверь в его апартаменты. "Сержант, на полчаса ты свободен. А вы, уважаемый, не стойте в проходе, проходите скорее. Я-таки весь в нетерпении узнать, что вы мне желаете продать в этот раз. Вы же не расстройте бедного Мошу". "Так и нет", недовольно вырвалось у меня. "Мне есть чем вас порадовать. Выкладывайте сюда". Признёс менеджеру, указывая на стол. Я без промедления опустошил свой рюкзак, выставив на столешницу 70 оранжевых капсул и биологическую составляющую меха мутанта. От вида последнюю воу моши глаза расширились до невероятных размеров. То, что я думаю, не может быть. Да, это элитный псевдомех, подтвердил я. Так, где же у меня на руч по такой случай? Уже не слушая меня, менеджер метнулся к закрытому стеллажу и бурча себе под нос с чем-то начал там греметь. Через десяток секунд, улыбаясь, он вернулся к столу, а на его правой руке был странный наруч. Увидев в моих глазах любопытство, Моша пояснил: "Специальный сплав для работы с псевдомеханическими мутагенами". "Так с и куда его колоть? Ага, вижу. Прямо на наших глазах в мерзкую серую тушку вонзился щуп заборника". И через несколько секунд нежить практически усохло, уменьшившись в размерах раза в четыре. «Уважаемый, вы не представляете, как вам повезло!» Сообщил менеджер одну за другой, доставая из наруча капсулы с грязно-зеленой жидкостью. «Неполный забор – это печально, но 11 капсул элитного ранга вы заработали!» «Спешу поздравить вас, дорогой вы мой человек, это целое богатство! Одна такая капсула равняется 25 красным!» саリッジей мутаген. Не поверите, но вы только что дали моему руководству подтверждение, что данная база построена не зря. Благодаря вам у меня план выполнен на месяцы вперёд. Я рад за вас. Но всё же предпочёл бы обсудить наше дальнейшее сотрудничество. Мне пришлось напомнить о моих делах. Да, конечно. Что вы желаете приобрести? Может, вернул себе доброжелательную улыбку? Что-то из элитного снаряжения? Да, меня интересует элитная броня, модуль для забора элитного мутагена и скин шестого класса и элитная винтовка. А вы молодец. Похвалил меня менеджер. Поставили цель уверенно идёте к ней. Что ж, у вас хватает актива для озвученных покупок, и даже остаётся. Хм, грубо говоря, 58 красных капсул. Думаю, модуль мы заменим в первую очередь, а вот с скином могут возникнуть сложности. Впрочем, я лично отвлеку майора от его <занятия>, занятия. Ради такого дела он согласится отставить бутылку в сторону и поработать. На что потратишь оставшиеся капсулы? И еще такой вопрос. Ты можешь показать место, где повстречал элитного меха-мутанта? Да, конечно. Ответил я и указал координаты. Совершенно не соответствующие правде. Двадцать магазинов с обычными болтами. Пять с боеприпасом для элитников. Семь красных капсул. Десять энергоячеек для питания элитной брони и оружия. Еще одна красная ампула с мутью. Контрабандные плазменные гранаты повышенной мощности. Две штуки. Минус еще две красных капсулы. Четыре мощных энергоячейки от десантного бронескафа. Чтобы не отвечать на неудобные вопросы, мне пришлось отдать менеджеру еще пять красных капсул. Столько же ушло майору Грэму, чтобы он оставил и скин пятого поколения в моем распоряжении. На прочие расходники я потратил ещё несколько красных и оставил мелочёвку, вроде жёлтых и оранжевых капсул. Оставил себе 25 красных жетонов, каждый из которых можно было обменять на соответствующую мут или равноценный товар. Ну и выменил 5 капсул красного мутагена с уникальным усилением невидимостью. И полевать, что отдал вдвое больше. Зато Виктор получит ту мутацию, о которой не мог и мечтать. С солидным бронекамбезом пришлось повозиться. Пехотная броня требовала некоторой индивидуальной подгонки, но она стоила того. А ещё у меня появилась Тая, и скин шестого поколения. И прямо сейчас я завершал знакомство с этим чудом искусственного разума. Значит, ты не отключишься даже во время большой ночи? Да как, прозвучал в моей голове грудной весьма эротичный голос. Я имею одну из самых лучших защит от внешнего воздействия. Единственное, что может вызвать сбой это некорректное работа нейросети или целенаправленное воздействие спецсредствами. Для полной защиты необходим бронескафандр класса А++. Таким оснащаются офицеры среднего и старшего командного звена. Но вряд ли кто-то пожелает использовать на мне спецтехнику, не того полёта я птица, чтобы так заморачиваться. Такой техникой тебе просветили дважды, пока ты шёл от кабинета майора Громы до шлюзовой. сообщила Таисус с усмешкой в голосе. Скорее всего, это стандартная процедура, нацеленная на выявление одержимых чёрной звездой. Уж больно в узком диапазоне прошло облучение. Ты это можешь выявить? удивился я. Я могу многое, если ко мне подключатся соответствующие модули. К сожалению, на текущий момент мне из сканирующих систем доступны лишь твои органы чувств, Кэп. А, ясно, что ничего не ясно. Ну, да ладно, проехали. Скажи, все данные с нейросети по-прежнему доступны корпорации? Да, у меня нет административных прав на удаление или блокировку данных, только взаимодействие с носителем. Понятно. Ну тогда спокойно возвращаемся в селение. Раздаём подарки и уж после займёмся прочими делами. Как думаешь, группе из трёх элитных заключённых можно пойти на охоту с элитниками? Месьма рисковая затея, как? Скорее всего, все погибнут, почти сразу ответила Тая. А если с нами будет абориген с красной кожей? Дэл я первую поправку. Все погибнут с вероятностью 89%, уверенно заявил лайскин. Но такая ситуация исключена. Представители расы Некоши никогда не станут помогать заключённым охотиться на высших мутантов. Ладно, проехали. Я уже понял, что мой новый скинг хоть и обладает более гибким разумом, я ещё слишком мало видел, чтобы начать мыслить правильно. Проложил лучше прямой путь к посёлку. Путь проложен как Подсветить направление мерцающей стрелочкой. Пусть проявляется раз в 15 минут. Отдал я уже привычное распоряжение. Да, мутанты и так от меня шарахаются, особенно после недавних событий. А вот заключённые пока ещё нет. Поэтому сосредоточься именно на тех звуках, которые может издавать человек или мехомутант. Если услышишь или увидишь что-то, сразу предупреждай. Понятно, кап. В посёлок я добрался, держась на силе воли и стимуляторах. Шутка ли, больше двадцати часов прошагал практически без остановок. Мое кратковременное нахождение на базе корпорации не в счет. Все же ответственность за людей, она такая. Хрен заснешь, если не знаешь, как дела у подопечных. А у них, как выяснилось, все было более чем хорошо. Стоило мне приблизиться к нашему синему лесу, когда моего слуха донеслось пение Виктора». На Таокита совсем всё не так, и Таокитайские братья совсем без ума и понятия твоего мало. Произнёс я с недавних пор полюбившееся ругательство. Он что, пьян? Кто пьян, кап? Тут же спросил я с кем. Да мой заместитель по воспитательной мать его работе, проворчал я про себя, обдумывая, что могло случиться в посёлке и как мне реагировать на столь безобразное поведение. А тем временем из-за деревьев продолжала доноситься. «Пока я в утробе в морозилке лежу, они все дурнее буянят, и хочется вовсе назад повернуть, уж больно они хулиганят». «Смирно!» — ревкнул я, что из силы едва вошел под кроны деревьев. «Рядовой Виктор, доклад! Живо!» «Командир, ты ли это?» «Хрена себе, вот это я понимаю полный фарш!» Обрадовался егерь, тут же прекратив горланить, и с любопытством осматривая меня. Затем, показав баллон полной голубой жидкостью, он добавил: "Смотри, что у меня есть! Представляешь, нашёл такие это дерево". "Витя, ты охренел в атаке!" прорычал я. "Доклад по форме. Командир, сначала выпей, а потом поговорим". И земляк протянул мне баллон с брагой. "Чёрт, и когда только успела забродить!" Я принял ёмкость и отвинтил крышку, сделав несколько глотков. Если егерь предлагает выпить эту бодягу, значит, я вижу неплохо поставленный спектакль. «Интересно, вырубится ли эскин шестого класса?» «Мне эскин сменили на шестой класс!» Как бы ненароком произнёс я, словно похвалился. «Да хоть седьмой, командир! Всё сработает как надо!» Виктор улыбнулся во все тридцать два зуба. «Инфа сотка!» «Как я фиксирую сбой работы нейросети?» Раздался в голове голос Таи. «Не рекомен...» «Тая? Ты меня слышишь?» Позвал я резко прервавшуюся эскин. В ответ тишина. Похоже, бормотуха сработала. Причем гораздо быстрее ожидаемого. «Витя, походу, уже заработала». «Еще бы! Я же нашел способ, как усилить свою настройку!» Улыбнулся земляк. «Пошли, прогуляемся до реки. Там тебя уже заждались гости». «Слушай, а чего ты тут песни горланил?» Поинтересовался я, осматривая почему-то пустой лагерь. И где все? Песня? А, да, прямо перед твоим приходом начал. Как только Саян дал мне отмашку. Дракот с Аном ушли на охоту, а Галина спит в шатре. Ты не беспокойся, командир, наш лагерь под защитой приёмных детей. Мимо них и муха не пролетит. Давно они здесь, уточнил я. С какой целью прибыли? До сутки уже как здесь находятся. Пришли по твою душу, ну и Сан зачем-то им нужен был. Только наш краснокожий друг не стал с ними разговаривать. Представляешь, так и сказал. Как старейший на Аудрей решит, так и будет. Командир, может, расскажешь, что у вас на охоте произошло? Ай, фартануло. Отмазался коротким, но ёмким по значению словом. Понял, не дурак. Усмехнулся Виктор. Больше вопросов задавать не буду. К руслу речушки подошли в полном молчании. На противоположном берегу нас уже ждали Саян и Вадим. Оба улыбаются, оба приветливы. Вот только мне очень сильно не понравилось в рассказе Егире то, что наш краснокожий охотник не пожелал беседовать с этими хорошими парнями. Ах, не зря я искал подвох в их поступках. Чуял, что с ними что-то не так, а теперь вовсе уверен. Чёрт, вот почему я не зарядил свой протес энергии, ведь мог же попробовать. Андрей, да ты я смотрю, совсем элитный стал. Не убирая с лица улыбки, произнёс Саян: и двинулся вброд. Второй потомок последовал за ним, неся в руках небольшой кофр, похожий чем-то на маленький чемодан. "Вашими молитвами", громко ответил ей и улыбнулся в ответ. "Вы опять с подарками?" "Почти угадал", ответила Зиад, когда выбрался на наш берег. "Не совсем с подарками, но, например, что ты скажешь на то, чтобы через 20 дней покинуть зону А1?"